Глава тридцать пятая Свадьбы на Акемском озере не получилось. Настя не на шутку испугалась за будущего ребенка и отказалась ехать в такую даль. Энергетика энергетикой, но благополучие малыша точно дороже. А потом и вовсе решила, что официальный брак – пережиток прошлого. И если с переносом праздненства с Акема в родное Подмосковье Ник легко согласился, то с отказом – нет. «Я не собираюсь усыновлять собственного ребенка». На удивление резко отрезал Ник. Настя не на шутку удивилась. Потом, правда, он сгладил слова поцелуем, и она оттаяла, как было всегда. Губы ника отворили чудеса с Анастасией Веселовой. К тому же Велена встала полностью на сторону Ника. Она и слышать не хотела о гражданском браке, приведя 33 аргумента «за» и не найдя ни одного «против». В итоге бракосочетание состоялось золотой осенью. Подмосковный город утопал в золоте и багрянце листвы. Последние теплые дни напоминали о прошедшем лете, а небо было пронзительно высоким, как на картинах Куинджи. И, конечно, свадьба отняла много сил. Настя представить не могла, насколько это хлопотное мероприятие для молодоженов, и что вместо брачной страстной ночи в шикарном номере для новобрачных она уснет раньше, чем голова коснется подушки. В голове еще звучала музыка танца для новобрачных, после которого Ник бесцеремонно усадил Настю в машину и увез, а она уже сладко посапывала, обняв подушку. В ресторане остался Александр Веселов, ошалевший от свалившегося на него счастья в лице нового родственника, Игнатия Степановича Кононова. Тот присутствовал на празднике недолго, приехал после официальной части, справедливо посчитав, что присутствие столь высокопоставленной особы в состоянии затормозить не только движение транспорта небольшого городка, но и работу городского дворца бракосочетаний. Настя думала, этот вопрос можно было решить, но с Ником и Игнатием Степановичем спорить не стала. Чем меньше пробудет на празднике Алла, обязательная спутница свекра, тем ей Настя спокойнее. Наверное, настанет день, когда Настя перестанет ревновать и дергаться. Разберется до конца в хитросплетении отношений внутри семьи Ника. Но пока она не хотела лишний раз видеть алочку вспоминать собственную ревность к тогда еще незнакомой женщине и жгучую обиду на Ника. Словно читая мысли Насти, Алла сердечно поздравила ее и Никодима, воздержавшись от объятий. Она держалась рядом с мужем, а потом и вовсе исчезла из виду. За маленькой Ланой присматривала отец и няня, а сама Ланна с детским задором танцевала с женихом и невестой заявив, что у нее-то свадебное платье будет красивее, розовое, с вот таким волшебным цветком и оборками-оборками, как у настоящей принцессы. Позже Настя увидела, как Алла прикуривает на огромной веранде ресторана, выходящей на лесопарковую зону. В нескольких метрах стояло несколько охранников в черных костюмах, и Настя не могла даже предположить, сколько их скрывалось вокруг. Калле подошел Ник, они перекинулись парой слов, Ник нагнулся, что-то прошептал Алле на ухо. Та замерла, а потом резко выдохнула и счастливо улыбнулась Нику. А он в это время обернулся к Насте, как почувствовал взгляд, и подмигнул. «О чем вы говорили?» – пробубнила недовольно Настя, глядя внимательно на мужа. Она спросила, счастлив ли я. Я ответил «счастлив». Ник пожал плечами. «Что счастлив, и что люблю тебя». «Поверила?» Настя склонила голову в бок, недоверчиво прищурив глаза. «В любовь? Конечно!» Ника рассмеялся. «Стасенька, похоже, в любовь на этом празднике не верит только одна вредная девочка». Он прижал к себе Настю. Настя поднялась на цыпочки и поцеловала своего уже мужа. «Верю!» – прошептала Настя и поняла. «Действительно верит Верит в любовь. В свою и Ника». В ресторане осталась Велена. В этот день она выглядела потрясающе. Настя не знала, какие удивительные косметические процедуры помогли Велене, но то, что она буквально скинула не менее десятка лет, было заметно всем, кроме мужа. И не похоже, что женщина огорчалась по этому поводу. Александр Веселов смотрелся рядом с женой, обрюзгшей, визгливой, косолапой дворняжкой, но от восторга из-за выгодного брака дочери не замечал этого, поглядывая время от времени равнодушно на спутницу. Велена же после фужера и вступила в нешуточный спор с чиновником от здравоохранения, и Настя, показалось, одерживала уверенную победу, и не только в споре. Чиновник, подтянутый, сухопарый мужчина с цепким взглядом, оказался холостяком. Настя покосилась на пару и ясно поняла, что недолго Велене оставаться веселовой. Расстроилась ли Настя? И да, и нет. Она ценила Велену. Наверное, даже любила, хоть и никогда не была с ней близка. Но знать об отношении отца к женщине, вырастившей ему дочь, было настолько противно, что Настя не могла не радоваться тому, что видела. Там же, в ресторане, осталась Лена. Свидетельница со стороны Насти вырвалась на два дня, прилетела, шальная от новых впечатлений и знаний, от всего, что сразу свалилось на нее в медицинском институте Нижнего Новгорода. С ней остался Степа. Познакомились они в конце лета, во время ремонта в квартире Ника и Насти. Степа привез стройматериалы, когда Лена с энтузиазмом обдирала обои в пустующей комнате с простаивающими тренажерами. Ник регулярно ходил в фитнес-клуб. «Зачем ему тренажеры дома?» – ответить не мог. Комната же будущему Никодимовичу или Никодимовне была необходима. И пока Ник был в командировке, все-все веселовы, как друзья и знакомые кролика из книги Алана Милна приехали делать ремонт. Настю выставили подышать свежим воздухом вместе с сереньким в переноске. И она невольно стала свидетельницей встречи неугомонной Лены в подвернутых джинсах и футболке в облипочку. И Степана, который едва сдерживал раздражение от вида скачущей вокруг него девушки. Вопрос Степы решили. Вина его была очевидна, так что выйти сухим из воды не удалось. Тем не менее, он избежал серьезного наказания, работал простым провизором в аптеке, пережидая бурю. Удивительно, но, казалось, Степана вовсе не заботила стремительное понижение в должности. А позже Настя узнала, что Степан Веселов уехал в Нижний Новгород и открыл там собственную сеть аптек. Там же, в помпезном ресторане с большой верандой, остались зеленые Геннадий Николаевич и Егор с миланой Каким образом встретились Милана и Егор, Настя так и не успела расспросить. А позже решила, что для толстушки же хуже. Впрочем, та вовсе не выглядела несчастной. Она выпивала наравне с закаленным зеленым и по-хозяйски держала ладонь на ноге Егора. Любовь зеленая ушла с праздника раньше, решив дать мужу оторваться как следует. В конце концов, он отработал несколько смен без выходных для того, чтобы иметь возможность с душой отпраздновать свадьбу друга. А Влад? Влад на свадьбе был. Один и абсолютно несчастный. Он отлично держался, широко улыбался и искрометно шутил. Влад Веселов источал флёр успеха и беззаботности, и только Настя, каким-то вдруг проснувшимся женским чутьём, понимала, насколько разбит и несчастен её брат. Ей хотелось наговорить Наде гадостей, когда та позвонила с поздравлениями. Но вместо этого она улыбалась одному и держала лицо с другой. Жизнь сложнее, чем раньше представляла Настя. Никто не мог сказать, как поступать правильно и что думать верно. Единственное, что поняла Настя наверняка, любовь все расставит по своим местам. Стоит только в нее действительно поверить.